Уже начало смеркаться, и для того, чтобы прочесть мелкий текст, Дубинину пришлось как следует под зрение. Текст, что тут у нас? Угу. Анкета оказалась самой обычной. Кто, когда, почем. В смысле состав семьи, возраст, национальность, вероисповедание и прочее, так сказать, профессии. Дальше шли вопросы про здоровье, вредные привычки и прочую лабуду. Прочти анкету до конца, Сашка хмыкнул. «Заполнит такое, и кто-то будет про твою семью знать почти все». «Да нафиг надо, облезут твари». Внизу стояла приписка о ложных показаний. Обалдели в конец. И номер телефона для справок. «Ну, если трубку этот пидрило подымет...» Анкета Дубинина откровенно говоря, «заинтересовала».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 Слушаю. Э, здравствуйте. Я по поводу анкеты Спрашивайте». Голос трубки был как у профессионального диктора. Хотелось его слушать снова и снова. Дубинин попытался собрать мысли в кучку. А это анкета. Так, слушайте внимательно. Вы заполняете эту анкету. Честно. Голос резко выделил это слово. Честно.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 Знакомый таксист привез их на час раньше, сославшись на то, что у него есть еще дела и по времени он не попадает. В сотни метров от ворот уже топталось два десятка человек. Среди них Сашка с удивлением заметил нескольких женщин, одна из которых даже показалась ему смутно знакомой. Он тронул рука в володке, тот зевнул. «Ага, это докторша из нашей поликлиники».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 Официального разрешения вы не получите. Никогда. Это не официальная информация, но можете мне поверить. Зал загудел. Молчать. Парень звонко припечатал по столу стальной линейкой. Вы все в особом списке. Вы все семейные, физически и психически, как вы сами утверждаете, здоровые люди. Вам всем от 25 до 40 лет.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 Теперь минусы. Это далеко. Очень далеко. Дальний восток, одним словом. Маленькая зарплата. Отсутствие всякой связи. И очень тяжелый труд. Контракт на год, а потом проваливайте на все четыре стороны. Из переднего ряда поднялось двое мужчин и провожаемые десятком глаз спокойно вышли из зала. Сосед справа поднял руку. «Спрашивайте».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 Для государства это, он снова помахал паспортом, на самом деле просто бумага стоимостью в 3 доллара. Кто бы там что ни говорил, это ценность только для вас. И за эти 3 доллара вы будете в усмертью пахиваться год, получая гроши. Правда, будете при этом хорошо питаться и иметь сносную крышу над головой. А те, кто вас будет юзать, не будут платить никаких налогов. Ясно? А потом, когда вас вывезут на большую землю, вас объявят первосортными русскими семейными репатриантами и отмоют под ваш приезд охрененно большие бюджетные средства. Может быть вас даже по телевизору покажут. Все, вопросы больше не принимаются. Завтра в это же время здесь медкомиссия, фотографирование на паспорт и заполнение бланков. Кто захочет, пусть приходит. В пятницу, здесь же, в это же время, получение. Как только вы получите на руку документы, ваш контракт считается действительным и вы не сможете уже уйти. Так что в пятницу ждем уже с вещами. Можете брать все, что хотите, кроме оружия и наркотиков, но не более 20 килограммов на одного человека. У меня все. Парень криво осмехнулся. Добро пожаловать на родину. Было слышно, как в оконное стекло жужжа бьется муха.